Глава 3. Безбрежный океан облаков раскинулся под крыльями лайнера. Несколько минут назад он оторвался от взлетной полосы аэродрома Иркутска и устремился в столицу России. Яркие лучи солнца брызнули в салон сквозь иллюминаторы и пассажиры поспешили опустить защитные шторки. Неожиданная повторная встреча двух недавно познакомившихся людей сближает гораздо сильнее, чем заранее назначенное рандеву. Когда из толпы посторонних людей взгляд выхватывает из толпы знакомое лицо, то по неволе возникает чувство доверия, а вынужденное соседство, как правило, влечет за собой дружескую беседу. Семья Красновых, выехав из дома отдыха, провела еще несколько дней в Иркутске и летела в Москву тем же рейсом, что и Даша Кокорина, но это не было случайным совпадением. Юрий заметил Дашу у выхода на посадку. Он обратил внимание, что девушка явно чем-то огорчена, кого-то ждет, с надеждой смотрит то в окно, то на входные двери аэропорта. Татьяна привыкла к особенностям работы мужа, поэтому не удивилась и не стала задавать лишних вопросов, когда Юрий многозначительно приложил палец к губам и быстрыми шагами повел семью к досмотровой стойке. Когда девушка вошла в салон самолета, семья Красновых уже расположилась в креслах. Татьяна с Сашей сидели рядом, а Юрий напротив через проход. Дарья, увидев знакомые лица, очень обрадовалась встрече и даже не удивилась, что ее место оказалось рядом с Юрием. Опустившись в кресло, девушка вновь погрустнела. Краснов не стал беспокоить Дарью расспросами, он понимал, что причина, скорее всего, в ее женихе. Он лишь ободряюще глянул на нее и кивнул, словно хотел сказать «все будет хорошо». Примерно через час, когда стюардессы начали разносить напитки, Юрий весело посмотрел на Дашу и продекламировал. «Все, теперь решено?» «Без возврата я покинул родные поля?» Он придал срокам известного стихотворения Есенина несвойственную ему вопросительную интонацию. «Да, односложно и покорно», — ответила девушка. «Значит, решено?» «И да, и нет», — лукаво улыбнулась Даша. «Как это?» — искренне удивился Краснов. «Стихотворение начинается не со слова «все», а с «да», «да», «теперь решено». Юрий был удивлен эрудицией собеседницы. Он, разумеется, прекрасно знал это стихотворение Есенина, но умышленно сделал ошибку, чтобы, во-первых, проверить, Знакома ли Даша с творчеством поэта, а во-вторых, дал собеседнице возможность продемонстрировать свое интеллектуальное превосходство над ним, что всегда располагает к дальнейшему общению. Юрий Александрович, а вы действительно увлекаетесь творчеством Есенина или так? Только для того, чтобы девушек очаровывать? Современных девушек можно очаровать только Мерседесом но не поэзией. — Я же уроженец Рязани, просто обязан быть поклонником творчества Сергея Александровича. — Вы родились в Рязани? День ушел, убавилась черта, я опять подвинулся к уходу. Легким взмахом белого перста тайный тайны лет я разрезаю воду. Вместо ответа вновь продекламировал Юрий и кивнул головой, а затем, неожиданно сменив тему разговора, предложил. «Хочешь, я угадаю, в какую магистратуру ты будешь поступать?» «Попробуйте». «Ты едешь поступать в Институт международных отношений», уверенно произнес Юрий. «Вы мистик? Экстрасенс?» – пошутила девушка. «Увы, нет», – признался Краснов. «Это всего лишь дедукция». «Как-то ты мне сказала, что училась в университете Иркутска, где изучала китайский язык. 99% что это был русско-китайский международный факультет Байкальского государственного университета. Дальше. Ты летишь в Москву, чтобы получить диплом магистра по своей специальности. Ну а где еще, как не в МГИМО, это можно сделать?» «Элементарно», — засмеялся Краснов. Стюардессы принялись разносить пассажирам завтрак. «Кстати», — добавил Юрий, — «ты тоже можешь обращаться ко мне на «ты», но не это главное. Я могу помочь тебе в поступлении». Это был козырь, который Краснов приберег, и время воспользоваться им пришло. «Да вы, да ты что, правда?» — ахнула Даша, и на ее щеках проступил румянец. «Правда», — подтвердил Юрий, «а вот недоверие может сослужить тебе плохую службу». «Я поняла. Ты можешь мне помочь, потому что ты дипломат. В какой-то степени. Это было бы здорово. Я буду очень признательна», — добавила Дарья, не веря своему счастью. Краснов повернулся к супруге, чтобы переброситься с ней несколькими фразами. Саша безмятежно спал, прильнув к плечу Татьяны. Вскоре и Даша задремала. Краснов немного поскучал, закрыл глаза и тоже попытался уснуть. Это ему ненадолго удалось. Дальнейшие события оказались совершенно непредсказуемы. Проснулся Краснов от голоса проводницы, вещающей по громкой связи. «Уважаемые пассажиры, наш самолет приступил к снижению. Просим вас поднять спинки кресел в вертикальное положение, убрать складные столики и пристегнуть ремни безопасности». Юрий бросил взгляд на соседку. Даша, по всей видимости, проснулась давно и теперь внимательно смотрела в иллюминатор. Самолет продолжал снижаться. Внизу, насколько хватало взгляда, тянулись квадратики полей, зеленые массивы лесов, дачные поселки и новостройки Подмосковья. Наконец раздался глухой стук выпускаемого шасси, и одновременно Краснов услышал где-то впереди странный скрежет. В тот же миг взревели двигатели, самолет сделал крутой вираж, а затем начал резко набирать высоту. По салону пробежал взволнованный гомон испуганных пассажиров, а затем все успокоилось. Юрий, стараясь ничем не выдать своего беспокойства, посмотрел поочередно в иллюминаторы по обе стороны борта самолета. В одном из них он увидел дымчатый горизонт и восходящее солнце, а в другом только серую дымку облаков. Мужчина понял, что их борт отправили на второй круг. Краснов заволновался и сделал попытку на время посадки поменяться местами с пассажиром, который сидел рядом с Сашей возле иллюминатора. Но вежливая стюардесса очень тактично запретила ему это сделать. Юрий вновь бросил взгляд на девушку. Ему показалось, что она почувствовала, что произошла нештатная ситуация, о которой пассажирам еще не объявили, однако внешне... Дарья оставалась спокойной, только по ее лицу, как показалось Юрию, пробежала легкая, едва заметная тень испуга. Самолет выровнялся, вновь раздался глухой стук выпускаемых шасси, а следом тот же едва слышный зловещий скрежет. Вновь взревели рубины. Пассажиры зашумели, кое-кто даже отстегнул привезной ремень и вскочил со своего места». Тут же в салоне появились бортпроводницы, которые начали, не всегда деликатно, успокаивать людей, принуждая их занять свои места и пристегнуть ремни. Вот-вот могла возникнуть настоящая паника, а ситуация выйти из-под контроля. Но бортпроводницам все же удалось быстро навести порядок. Все это время Юрий, сумев огромным усилием воли подавить свой страх, продолжал наблюдать за девушкой. Дарья была удивительно спокойна, и ничто в ее поведении не выдавало ни волнения, ни страха. Краснов инстинктивно нашел глазами аварийный выход и опустил голову. Вдруг по громкой связи раздался спокойный мужской голос. Уважаемые пассажиры, с вами говорит командир корабля, пилот первого класса Лазарев. «Через несколько минут наш борт совершит аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Прошу строго выполнять указания бортпроводников и сохранять полное спокойствие для вашей безопасности». Тотчас же бортпроводницы стали жестами показывать пассажирам положение, которое необходимо принять при аварийной посадке. Время словно сгустилось, и превратилась в гнетущую бесконечность, что приводило людей в еще больший ужас. Краснов смотрел на супругу и сына. К несчастью, в эти драматические мгновения он не мог обнять их и прижать к себе, чтобы так, обнявшись, доверить свою жизнь летчикам. Люди послушно обхватили голову руками, как показали им проводники, и ждали удара о землю но его не последовало. Самолет неслышно коснулся колесами бетонной полосы и побежал по ней, постепенно снижая скорость. Некоторые пассажиры начали даже подниматься, оглядываясь по сторонам, но взволнованный бортпроводник криками «вниз-вниз» заставил нарушителей вернуться на свои места. В этот момент раздался глухой стук, затем металлический скрежет, и в салоне запахло гарью. Лейнер занесло, но через несколько мгновений он, наконец, замер. Экипаж начал организованно, ряд за рядом, выводить испуганных и измученных людей с из самолета через аварийные выходы. Краснов поочередно отправил вниз по надувному трапу сначала сына, потом жену и Дарью, и лишь затем последовал за ними». Угрюмо молчащая, шокированная толпа пассажиров прошла вдоль ряда пожарных машин, желтых автомобилей реанимации, к ожидавшему их автобусу. Бригада врачей быстро осматривала переживших стресс пассажиров в специально отведенном для аварийного рейса зале. Кому-то стало плохо, кого-то уже везли на носилках в реанимацию. Сын Саша крепко вцепился в руку отца, И несколько раз настойчиво произнес. «Давай уйдем. Давай уйдем отсюда. Я хочу на улицу». Опасаясь, что Даша может затеряться в толпе и им сложно будет найти друг друга, Юрий попросил у нее телефон, ввел комбинацию цифр. «Это мой номер. Сохрани», — сказал он. «И звони. Не пропадай. Я буду ждать твоего звонка». «Редкое везение», — подумал он, провожая взглядом Дашу, которую внезапно окружили врачи, наперебой задавая ей вопросы и зачем-то заставляя ее нюхать на шатырь. Редкое везение. Сама судьба решила проверить ее на прочность. Даша прекрасно держалась в самолете. Удивительная выдержка. Да, командировка на Байкал удалась на славу и полностью себя оправдала одним таким замечательным кандидатом.